Глава восьмая. Как герцог Конжуйский поехал в Меридор поздравить графиню д е м о н с а р о со смертью мужа и как сам граф д е м о н с а р о вышел к нему на встречу. Тотчас после разговора с матерью герцог Конжуйский пошел к Бюси, с чтобы спросить его о причине неожиданной перемены с ним произшедшей. Бюси, возвратившись к себе в пятый раз, перечитывал письмо Сенлюка, каждая строка которого имела радостный для него смысл. Екатерина же, удалившись в отведенные ей покои, призвала своих т в о р я н и приказала им готовиться к отъезду. Она была твердо убеждена, что дня через два ей можно будет ехать. Бюси встретил принца с ласковой улыбкой. Возможно ли, в скричал он, вы сами, ваше высочество, удостаиваете меня чести? Морде, отвечал герцог, я пришел к тебе за объяснением, ты меня сбил с толку. Каким образом, ваше высочество? Как! — вскричал герцог. Ты сам посоветовал мне вооружиться против всех предложений матери и твердо, упорно отказываться от мира. Я во всем следую твоему совету, и вдруг в ту самую минуту, когда все так выгодно складывается для меня, ты советуешь мне уступить, согласиться? Я советовал вам упорствовать, потому что не знал, с какой целью приехала королева. Но поняв, что приезд ее величества клонится к величайшей славе вашего высочества, к какой величайшей славе? спросил герцог. Я тебя не понимаю. Конечно, к вашей славе, возразил Бюси. с Что угодно вашему высочеству, в о с о р ж е с т в о в а т ь над врагами, не так ли? Пусть все говорят, что хотят, а воля ваша. Я не верю, что вы хотите стать королем. Герцог из подлобья посмотрел на Бюси. Найдутся люди, которые станут советовать вам добиваться короны, продолжал молодой человек. Но поверьте, ваше высочество, эти люди ваши злейшие враги. Отстраните их от себя. Если же они будут слишком настойчивы и если вам трудно будет отделаться от них, так пришлите их ко мне. Я докажу им, что они ошибаются. Герцог нахмурился. При том же, продолжал Бесси, подумайте, ваше высочество, взвесьте свои силы. Есть ли у вас сто тысячная армия, десять миллионов дохода, сильные союзники за границей и, наконец, точно ли н а м е р е н ы вы востать против вашего брата, вашего государя? Мой брат и государь оскорбил меня, сказал герцог. А в таком случае вы правы, объявляйте войну, примите титул короля Франции, действуйте. Возвышаясь сами, вы возвысите и меня. Я очень рад. То тебе говорит о титуле короля Франции? с досадой возразил герцог. Ты рассуждаешь о вещах, о которых я никому, даже себе, не позволю помышлять. В таком случае нам испорить не о чем, если мы одного мнения. Одного мнения? Кажется. Берите собственную стражу, которую вам предлагают. Да требуйте еще вдобавок 500 т ы с я ч лиров. в Не подписывая мирного договора, требуйте, чтобы анжуйской провинции дано было право объявлять и вести войну. Таким образом у вас будут свои люди, деньги, могущество, а там что Бог даст. Они подпишут теперь что угодно, а когда я возвращусь в Париж, все пропадет, сказал герцог. Пропадет? Как можно? Неужели вы забыли, что предлагала вам королева? Она предлагала чересчур много. Понимаю. Чем более она предлагает, тем менее намерена держать слово. Разумеется. Очень хорошо. Но вы забыли, что между прочим она сказала, что капитаном вашей стражи может быть Бюси. с Что же из этого следует? Пожалуйте Бюси с капитаном вашей стражи, Антрагей или в о р у л е й т е н а н т о м Рибераком младшим лейтенантом. Позвольте нам четверым распорядиться по нашему разумению, и вы увидите. Осмелится ли кто-нибудь не поклониться вам? Мне кажется, что ты прав, бюсси, сказал герцог. Я подумаю. Подумайте, ваше высочество. Хорошо. Но что ты читал так внимательно, когда я вошел? Ах, виноват. Письмо. От кого? Я забыл показать вам его. Оно касается вас еще более, нежели меня. Стало быть, это какое-нибудь важное известие? Важное и весьма печальное. Господин Демонсоро умер. Что? – вскричал герцог с изумлением, в котором Бюсси пристально смотревший на него заметил невольную радость. Умер, ваше высочество. Граф Демонсоро, о б е р е г е р м е й с т е р умер? Ах, Боже мой, да, мы все смертны. Конечно, но умереть скоро постижно, и это бывает особенно на поединке. Так его убили, кажется. Кто? Сенлюк. Они поссорились. Ах, бедный Сенлюк! Он прекрасный молодой человек, вскричал принц. Неужели? спросил Бюси. Я не знал, что вы любите его. Сенлюка любит мой брат, отвечал герцог. А так как я готов мириться с братом, то должен любить всех друзей его. Золотое правило. Но уверен ли ты? Уверен. Вот письмо Сенлюка, но так как я столько же недоверчив как и ваше высочество, то послал своего доктора удостовериться и изъявить моё искреннее сожаление старому барону. Умер. Мансаро умер, повторял герцог Анжуйский. Без всяких хлопот. Эти слова также нечаянно вырывались у герцога, как и похвала Сенлюку. Ну не говорите, сказал б е с с и Я думаю, Сенлюку не мало было хлопот. Я не то хотел сказать. Уж не поручили ли вы кому-нибудь избавиться от Мансоро? – спросил Бюси. с – Нет, никому. А ты? О, я н е принц, и н е герцог, не могу поручать подобных вещей другим. Я должен справляться сам. Ах, Мансоро, Мансоро! произнес принц с н е д о б р о й усмешкой. Вы, кажется, с е р д и т о на бедного Мансоро, ваше высочество. Напротив, ты не любил его. Я другое дело, отвечал Бюсси, невольно покраснев. Не ему ли я обязан обидой, причиненной мне вашим высочеством? Как ты не забыл еще? Не забыл, как видите, но ведь вам он был предан всей душою. Полно, полно, прервал принц Бюсси. Вели лучше седлать лошадей. Зачем? Чтобы ехать в Меридор. Я хочу высказать свое участие бедной вдове. Впрочем. Я давно уже собираюсь сделать ей визит, того требует вежливость, и я д о л и откладывать не стану. Карблю, я сам не знаю, чего у м е н я сегодня так легко на сердце. Теперь я ничего не боюсь, подумал Бюсси. м а н с а р о умер, следовательно, не продаст жены своей герцогу. Теперь герцог мне не страшен, я сумею защитить Диану. Я даже очень рад случаю увидеться с ней. И он вышел, чтобы приказать седлать лошадей. Четверть часа спустя, когда Екатерина спала или притворялась спящей, чтобы отдохнуть с дороги и собраться с мыслями, принц Бюси с и десять дворян поскакали на красивых лошадях к Меридору. Привратник замка подошел к подъемному мосту, о с в е д о м и т с я об именах посетителей. Герцог Анжуйский, отвечал ему принц. Привратник немедленно затрубил в рог, и все слуги с любопытством сбежались к подъемному мосту. Вскоре во всем замке поднялась страшная суматоха, беготня. Двери отворялись и затворялись, и старый барон вышел на крыльцо со связкой ключей в руках. Кажется, здесь не слишком сожалеют о кончине хозяина, сказал герцог. Посмотри, б ю с с и ни на одном лице незаметно ни малейшего следа печали. Молодая женщина появилась на крыльце. А вот и прелестная Диана, вскричал герцог. Видишь, б ю с с и Вижу, вижу, ваше высочество, отвечал молодой человек. Но, прибавил он про себя, я не вижу Реми. Диана вышла на крыльцо, но немедленно за нею показались н о с и л к и на которых с блестящими от горячки или ревности глазами лежал Манцаро, более походивший на султана в п а л а н к и н е нежели на мертвеца, лежащего на смертном одре. Ого, это что? Вскричал герцог, обращаясь к молодому дворянину, побледневшему как белый платок, за которым он старался скрыть волнение, выразившееся в лице его. Да здравствует его высочество герцог Анжуйский! Вскричал Мансоро с усилием подняв руку. Смирно, не мешайте природе работать, произнес за раненым Реми верный своему долгу. У придворных изумлений недолго остается на лице. Быстрым переходом появилась на устах принца приятная улыбка. О, любезный граф, воскликнул он, какая радостная неожиданность! А нам сказали, что вы убиты. Позвольте, позвольте облобызать ваши руки, ваше высочество, сказал раненый. Слава богу, я не только не убит, но надеюсь выздороветь, чтобы опять служить вашему высочеству, как прежде ревностно и преданно. Что касается Бюсси, то не будучи ни принцем, ни мужем, то есть не находясь ни в одном из двух социальных положений, в которых притворство необходимо, он чувствовал, как холодный пот выступал на висках его. Он не смел взглянуть на Диану. Ему больно, тяжко было смотреть на сокровище, которого он вторично лишился. Примите и вы, господин де Бюсси, мою искреннюю благодарность, сказал Мансоро. Вам я почти обязан жизнью. Как мне, проговорил молодой человек, думая, что граф насмехается над ним. Не прямо вам, но все-таки я должен быть вам п р и з н а т е л е н ибо вот мой спаситель, прибавил Мансоро, указывая на Реми с отчаянием, обратившего взор к небу. Он возвратил меня к жизни. И несмотря на все знаки, которыми бедный доктор хотел заставить его замолчать, граф стал хвалить умение, внимание и заботу г а д у э н а Герцог нахмурил брови, Бюсси бросил на р е м и взгляд, исполненный страшной угрозы. Бедный молодой человек, спрятавшись за мансаро, пожал плечами с жалобным видом, как бы желая сказать: «Право я не виноват». Впрочем, продолжал граф, я узнал, что Рими нашел и вас однажды умирающего и спас от смерти. Пусть это сходство сблизит нас. Я предлагаю вам свою дружбу, господин Бюси, с примите ее. Когда Мансаро кого полюбит, то полюбит надолго и крепко. Зато уж если возненавидит кого, так навеки. Бюси с показалось, что произнося эти слова, Мансаро бросил мрачный взгляд на герцога Анжуйского. Герцог не заметил этого взгляда. Все к лучшему, сказал он, сходя с лошади и подавая руку Диане. Прелестная Диана, мы думали застать вас в слезах, в горе, и с удовольствием видим, что здесь по-прежнему царствуют счастье и радость. Вам же м а н с а р о я советую отдохнуть, отдых необходим раненым. Ваше Высочество, отвечал граф, пока Мансару жив, он никому не уступит чести принимать вас у себя в доме, и всюду, куда вы пойдете, люди мои будут нести меня за вами. Казалось, герцог понял скрытый смысл слов графа и скоро отошел от Дианы. м а н с а р о вздохнул свободнее. Подойдите к ней, шепнул Реми на ухо Бюси. с Бюси с подошел к Диане, и м а н с а р о улыбнулся им. Бюси с взял руку Дианы, м а н с а р о продолжал улыбаться. Какая счастливая перемена! произнесла Диана в полголоса. Я ожидал большего, отвечал Бюси шепотом. Барон принял принца и всю свиту его со всем блеском патриархального гостеприимства.